Глава 7 Стоит ли говорить, что этой ночью, рыдая в подушку и уверяя саму себя в том, что жизнь моя кончена и счастья уже не будет, я зареклась ходить под грушу? Или лучше сразу сказать, что вечером следующего же дня я была там в числе первых, В конце концов, через три недели он вообще будет женат, и я его больше никогда не увижу. А если и увижу, то уж точно только издалека, и у нас не будет даже повода поздороваться. Я постоянно вспоминала тот поцелуй, жажду, с которой Димка набросился на меня, едва я только рискнула ответить взаимностью. А как обхаживал меня перед этим? Тоже ведь робел, но не мог остановиться. а его признание в том, что, увидев меня, пожалел о спешке со свадьбой. От этой мысли мне было особенно сладко и особенно больно. Не мог он такого сказать. Или сказал, но не обо мне. Или обо мне, но я не так его поняла. Хотелось перенестись в то мгновение и услышать еще раз. Увидеть, как он это говорил. А не таращиться на проклятое бревно в мыслях о том, что пора бежать. «Ох, какая я дура! Зачем я его тогда остановила? Как теперь забыть его губы, руки?» «Ну, свадьба, да. А мне-то какое дело? Я же не собираюсь их разлучать. Мне бы только увидеть его хоть разочек, заглянуть в глаза, найти в них хотя бы намек на то, что это все мне не приснилось. А может, даже удастся сесть рядом с ним?» Случайно соприкоснуться пальцами. Да, потом станет еще хуже. Потом я совсем перестану спать и есть. Но перед этим я снова увижу его. Из чего я вообще взяла, что он придет? Влюбленная дурочка, иначе и не скажешь. Анжелка тоже была расстроена. Источая на всю округу аромат нового парфюма, И, блистая золотистым шиммером в декольте, она откровенно скучала и то и дело поглядывала в телефон. А я поглядывала на неё и вспоминала сладострастные стоны из палатки, между которыми иногда пробивались... А я поглядывала на неё и вспоминала сладострастные стоны из палатки, между которыми иногда пробивались приглушённые мужские охи... Мне тут же хотелось сбежать и не возвращаться сюда больше. Но я сидела и ждала. А часов в одиннадцать пришел Петька. Обычный Петька, такой же шумный и нагловатый, как и всегда. Необычным в нем было только то, что на этот раз он был один. И все же мы с Анжелкой воспряли. Замерли в счастливом ожидании. Пока кто-то из пацанов не спросил, где Димка. К свадьбе готовиться. вестушку свою из-за бугра поджидает, где ему еще быть?» Рассмеялся Петька и бесцеремонно притянул к себе Анжелку. Она раздраженно пискнула, а я, честно сказать, позлорадствовала. Следующим вечером Анька принесла бутылку мартини. Пацаны быстренько сгоняли за соком, пивом и сушеными кальмарами. Все уже знали, по какому поводу банкет. А тех, кто не знал, быстро просвещали на ушко. Шепнули и Петьке. Он скорчил уморительную, удивленно-восхищенную рожу, показал Анжелке большой палец и с того момента стал еще больше тискать ее и подкалывать. «Кто хочет поспорить на ящик шампанского, что Энжи совратит меня в течение пяти минут? Светуль, не хочешь? Ну и ладно, кто хочет? Машка, как насчет пари?» «Ага, хитрый какой!» — засмеялась та. — Получается, я заведомо в проигрыше? Давай наоборот, я ставлю на то, что она тебя не совратит. — Не, какой мне с тобой интерес? — ржал Петька и бесцеремонно тискал Анжелку. На другой вечер, как и на следующий и за ним, она не пришла. И Дон Педро снова принялся за меня. А тут еще как назло кто-то вспомнил о том, что завтра у меня день рождения. Да не какой, а восемнадцатилетие. Петька взвыл. «Ну, наконец-то! Ты помнишь, что после фуршета уезжаешь в мой гарем?» «Вот счастье-то!» По традиции мне, как и любому имениннику, полагалось проставляться. Тут уж я принялась кусать локти. Ведь если бы перестала ходить в тусовку сразу, как узнала, что Димка больше не приедет, и пока никто из ребят не вспомнил о днюхе, могла бы спокойно переждать август где-то в другом месте. А там, глядишь, и Петька бы утратил интерес и перестал к нам приходить. Я ведь была вовсе не против посиделок, да и традиции нарушать не хотела. Это же мой первый день рождения под грушей. Но терпеть пьяного Петю больше не хотела. По дороге домой так и объяснила все Машке. А она отреагировала на это удивительно просто. — Да подумаешь, никому ты ничем не обязана, и уж тем более Петьке. Спокойно можешь отпраздновать в другом местечке, шампусика попить, потанцевать. И, понизив голос, подмигнула. — А может, и познакомиться с кем-нибудь, а? Я аж просияла. — Точно! Давай завтра в какой-нибудь клуб завалимся, гульнем по полной, а то настроение какое-то в последнее время. Модный клуб молота в гараж» снаружи выглядел как… гараж. Огромный такой ангар, перевитый красно-серебристыми трубами наружной вентиляции. Никакого намека на гламур или изыски. Да и от дома моего далековато. Почему же я выбрала именно его? Почему вообще стала вдруг интересоваться темой авторемонта? Таскаться с отцом по мастерским и магазинам автозапчастей? почему запах новой резины и бензина заставлял мое сердце биться чаще. А вместе с тем успокаивал и словно показывал. Вот он, мир вокруг. Солнце, ветер, дома, дороги, люди. Много людей. И все они разные. И среди них обязательно есть тот самый, с которым все будет по-настоящему. Просто мне нужно было время на то, чтобы успокоиться Атмосфера в клубе соответствовала названию. цепи, гаечные ключи и какие-то детали моторов на стенах, столики, похожие на верстаки, граненые стаканы и алюминиевые ложки вилки. Публика молодежь, музыка самое новье, фирменные коктейли, молотов на основе водки и брутальная кухня гриль. местечко лучше не представить. Мы с Машкой бросились в веселье, как потерпевшие крушение в спасательную шлюпку, прямиком в гущу дискотеки. Потом, порядком устав, примостились у высокой стойки под хромированной крышкой капота от старенькой победы и пили шампанское, строили глазки бармену, хихикали на ответные знаки внимания и в мигании фонарей, клочками вырывающим из темноты танцпола счастливые хмельные лица, Я не сразу признала одно знакомое. Петька лихо отплясывал напротив какой-то блондиночки. И получалось у него очень даже классно. Вот что значит человек-бесцеремонность. Человек в топку все комплексы. И человек как хочу, так и живу. Я пихнула Машку. Глянь-ка, я от него сюда слиняла, а он вон, пожалуйста. Она непонимающе оглянулась и вдруг зашлась смехом. — Опа-на! Какие люди! А что это там за курочка рядом с ним? Она не из нашей тусовки. Так, я не поняла, на каком основании. И, сорвавшись с места, ринулась к танцующим. Я на мико оторопела, но, глядя, как ловко Машка оттеснила ту девушку и влилась в Петькин кураж, так, словно они участвовали в конкурсе на самый дурашливый танец, не выдержала и поспешила к ним. — Как что? куда, когда. В какой-то момент мы уже очутились за столиком Петькиной компании. Меня поздравляли с днем рождения его друзья и их подруги. Не зная имен друг друга, мы надрывали глотки, разговаривая о жизни так, словно были знакомы всегда. Во время очередного тоста я увидела, что Петька пьет томатный сок. Состроила удивленную мину. Он подмигнул в ответ и изобразил руль в руках. «Нифига себе! Я даже и не задумывалась, что у него могут быть права!» Потом была целая серия медленных танцев, и Дон Педро мастерски вел меня в своей нагловатой манере. А я только смеялась, понимая теперь, что это все шутка, дурачество, и нет причин не подыграть ему. После очередного медляка он поволок меня к выходу. Мы выскочили на воздух, облокотились, оконовясь. Так местные называли ряд вкопанных в землю труб, сваренных в форме букв «П» с длинной верхней перекладиной, к которой большими болтами были привинчены пепельницы. Название очень подходящее, как и само место для курения. Петька затянулся и искоса глянул на меня. Во взгляде его светился Степ. Я думал, вы под груши отмечаете, как обычно. Или ты специально меня нашла? Соскучилась, наверное. Пфф. Да ладно, я шучу. Ты вообще извини, если вдруг сильно доставал тебя. Больше не буду, обещаю. Ага, ты сейчас обещаешь, а через полчаса как заново родился. Мне было легко и весело, и даже Петька оказался довольно милым. Завтра же снова домогаться будешь? Не а. Он мотнул головой. Не буду. Завязал я с вашей тусовкой. Скучно мне у вас стало. Так-так. Я поднырнула под канавязь и облокотилась об нее с другой стороны, чтобы оказаться к Петьке лицом. А это случайно не потому, что Анжелка ходить перестала. Но он загадочно улыбнулся. С Анжелкой вообще уже не интересно. Было в его едва сдерживаемой улыбке, в его хитрющих глазах и голосе что-то такое. — Из-за того, что она с Димкой? — Того. Он не выдержал, рассмеялся. Я шутливо пихнула его в плечо. — Ну? — Чего того? — Того. — А, ты об этом. Да не было у нее никакого того, во всяком случае с мазутом. Не поняла. «Дурочка ты, а, блин!» Он снова рассмеялся. «Хотел сказать мелкая а ты ж теперь большая! С тобой и нам взрослые темы теперь можно, да? Я ж, кажется, говорил уже, что ваша бабья разведка работает отвратительно. Ну вот, еще раз это заявляю. На самом деле ничего у Энджи с мазутом не было. Ага, расскажи. Я вообще-то сама видела». «Ого, серьезное заявление!» А что ты видел-то? — Как он из палатки? Я осеклась, глядя на хитрую Петькину рожу, и от неожиданности даже перешла на шепот. — Да ладно! Хочешь сказать, это был ты? Он, довольный как обожравшийся сметаной кот, кивнул. — Собственной персоной. Но она сказала... Но она-то думает, что это был Димон, поэтому и говорит так. «Брешешь? Да нафига!» Он сделал последнюю затяжку и затушил окурок. «Ты когда ушла с берега, я тоже свалил. Салютики вот эта вся фигня мне не неинтересны, поэтому я сразу пошел за шмотками в палатку. Только заполз следом Энжи исходу прыг на меня. Димусик, я вся твоя!» А я что, дурак отказываться? Я долго не могла найтись, что сказать, но наконец выдохнула. Брешешь. Только не понимаю, зачем тебе это? Да затем, что я не брешу. Я и тебя видел, когда из палатки выполз. Какан же тебе в лицо телефоном светило. Даже думал, что ты меня узнала, а когда вы сами же рассказали мне, что Анжелка якобы пари выиграла. Даже офигел слегка, так смешно стало. — Ну ты сволочь! — Я? С чего вдруг? Все же остались довольны. Мазут горд своей грёбаной непогрешимостью. И он же тем, что добилась, чего хотела. А я вообще мимо шёл, а тут такое перепало. Круто! Ты воспользовался тем, что она была пьяна. — Да. Но заметь, ей это очень даже понравилось. Я же слышал, как она хвасталась тебе сразу после. «Понравилось? Да она думала, что ты — это Димка, поэтому...» «Она и сейчас так думает», — перебил меня Петька. «И заметь, я не собираюсь ее разубеждать, если только ты проболтаешься, но это уже не мои проблемы будут». Я помолчала. «Ну, если в таком разрезе, то да, получается, что у всех все хорошо. Во всяком случае, не мне их судить». «А как...» Я не могла этого не спросить. — Как у Димки дела? — Понятия не имею. Я его с самого озера не видел. Повезло же мне с зятьком, ничего не скажешь. Петька сокрушенно покачал головой. — Не понимаю я его. Но как можно было от такого подарка отказаться? Мог ведь на два месяца в жесткий загул идти. Я б ни слова сеструхе не сказал. А теперь уже поздняк. Мне с ним не интересно Да и Эльвирка завтра пролетает. 27 седьмого свадьба. А там брачные контракты. Все, пипец, отгулял мальчишечка. Придурок. Контракт? Серьезный подход. А то. За Элькой Приданова одной только недвижимостью под Сочи. Почти на сотню лямов. Да и свой сервис, мазут, стартанул с денег моего бати. Фактически батин сервис-то. Ты была у него там? А вот побывай. Все самое новье, и оборудование, и инструмент. Я, кажется, забыла, как дышать. А где он находится? На Первомайской, мимо не проедешь, скромненько так, Мазут называется. Конечно, меня так и подмывало рассказать все Машке. Во-первых, это новость-огонь, и она буквально жгла мне язык. А во-вторых, это казалось мне своего рода справедливостью. Словно обнародовав правду, я могла бы получить компенсацию за слезы ревности и разочарования, за изъеденное завистью сердце. Я даже уговорила Машку выйти из такси за три квартала до нашего дома, чтобы успеть обмусолить каждую деталь, перемыть каждую косточку. Но глядя на уже озаряющиеся розовым перламутром небо, И безлюдные пока еще улицы, Вдыхая свежий, пахнущий Влажной землей воздух, Почувствовала конжилки Не жалость, нет, Сочувствие. Чем она хуже меня, Чем виноватие Что Димка запал в душу и ей тоже. Мы обе остались ни с чем, Так пусть ее греют хотя бы Воспоминания о его страсти, Как меня о том поцелую. Срезая путь, мы с Машкой свернули в тусовочный двор и одновременно остановились, не веря своим глазам. Груша нарядно мигала фонариками, уже побледневшими в первых лучах зари, а с ее веток свисали надувные шары. «Ого — Ого! — удивленно присвистнула Машка. — Не знала, что вчера еще у кого-то днюха была. — Пойдем посмотрим, да там и сидит еще кто-то. Вблизи оказалось, что стол, за которым мы обычно резались в карты, застелен одноразовой скатеркой. На нем стаканчики, тарелочки, пачки от соков, бутылки от шампанского и коньяка, фантики, заветренная фруктовая нарезка и даже огромный, а потому недоеденный торт. На лавке в глубокомысленных позах сидели Стас с Кириллом и, не замечая никого вокруг, пьяно дискутировали за жизнь. Машка подошла со спины, закрыла Стасу глаза. «Маруська!» – счастливо рассмеялся тот. «Чего-то вы долго! Мы ждали, ждали, а потом все съели!» «Рассказывай, что тут у вас произошло? За чей счет этот банкет?» «За Димкин, за чей еще? Он тут часов с десяти все это украшал, накрывал!» Стас повернулся ко мне. «Тебя, между прочим, ждал!» «Меня?» Сердце ухнуло куда-то вниз. Под коленками появилась слабость. «Как? Меня?» «Да обыкновенно как!» Встрял Кирилл. «Как девчонок ждут? С надеждой, блин! С прошедшим, кстати! Ты извини, но мы тут всей толпой уже угостились. Но не думай, каждый тост был за твое здоровье». «А Димка где?» «Он сидел тут примерно до часу». А потом я не выдержал и признался ему, что вы с Машкой в гараже сегодня тусите. А он? Уехал. Видок у него был решительный, поэтому я и подумал, что он за вами рванул. Жду и жду, а вас всё нет и нет. Стас притянул к себе Машку. Я уже волноваться начал. А что, он так до вас и не добрался? Я промолчала. Слабость из-под коленок разбегалась по всему телу. Словно кто-то высасывал из меня силы, В носу засвербело. Отгоняя все, даже самые мелкие мысли, Я машинально принялась убирать со стола. Стаканчик в стаканчик, Тарелку в тарелку, Бутылки в пакет, Фантики от Рафаэлок. Рафаэлла вместо тысячи слов Предательски мелькнуло у меня в голове, И взгляд затуманился слезами. Я отвернулась ото всех, делая вид, что сильно занята, и буркнула. А убрать за собой можно было? Пожрали и сбежали. Здесь вообще-то дети днем гуляют. Короче, не выдержала Машка. Что он говорил? Будет теперь снова тусить или приедет в другой раз? Что сказал-то? Да ничего, даже не попрощался. Мне кажется, что он был обижен, глубокомысленно заявил Кирилл. Я бы обиделся. Он так тщательно подготовился и такой облом. И чего вам бабам еще надо? Непонятно. Но я бы обиделся и больше не пришел. Димка тоже больше не пришел. Тусовка наша настороженно молчала делая вид, что ничего не произошло. А я ходила под грушу каждый вечер как на работу. А вдруг он приедет еще? И видела... Как с моим появлением затихают разговоры вслух и начинаются шушуканье. Ощущение было такое, словно я в чем-то виновата, но прямых обвинений не звучало, да и игнором происходящее нельзя было назвать. Для меня это было тяжко, и я бы давно освободила всех от своего присутствия, если бы не последние крохи надежды, что таяли с каждым днем. Хоть бы просто увидеть его и спросить, что это было. Зачем? Или просто увидеть его. И в то же время я понимала, что если он все-таки доехал в ту ночь до клуба и увидел нас в обнимку с Петькой, то ждать просто глупо.